Глава сорок третья. Июль, тысяча семьсот восемьдесят девятый год. Оксли. Двадцать лет минуло с тех пор, как Роуэн Кэзвел, а ныне Роуэн Дин, вышла из дома торговца шелком, и теперь вновь очутилась на его пороге. Над притолокой исчезла вывеска с ножницами, когда-то сверкающие окна заросли пылью. Я могу упустить вас всего на пару минут, предупредил торговец из соседнего дома. Открывший ей дверь, только из уважения к мистеру Рудину. Зачем вам вообще понадобилось видеть это место? Когда-то я служила здесь. Мне бы хотелось попрощаться с домом до того, как все переменится. По слухам, здание хотели купить под новый постоялый двор. На воды в Бат представители высшего общества ездили регулярно, и спрос не спадал. Последний раз она видела мистера Холандера уже год как скончавшегося. На выходе из семи звёзд тогда он её не узнал. Произошедшие в нём перемены поразили Роуэн. Не твёрдая походка, грязная одежда. По слухам, он так и не оправился от потери жены. Сейчас он ничем не напоминал молодого Щогаля, который 20 лет назад подошёл к ней на ярмарке. Но и она тоже изменилась, превратившись из худенькой горничной в статную женщину. Трое детей и замужество, сделавшее Роуэн хозяйкой мясной лавки, округлили ее фигуру, хотя она по-прежнему хорошо выглядела. В тот день на ней было платье из шелка, вытканного крошечными цветками с перистыми, как у маргариток, листочками. Перец ром девичий, одно из ее любимых лекарственных растений. Узор, созданный Мэри Луизой Стивенсон, ставшей самой знаменитой художницей по шелку в Лондоне. Роуэн вспомнила о прекрасных тканях, которые когда-то продавались в лавке на первом этаже особняка. О том, как она мечтала прикоснуться к ним, надеть платье из чего-то столь же красивого. Как давно это было? Она вышла замуж за томи следующим летом после произошедшего несчастья и без всяких опасений, оставив службу у мистера Холлендера, перебралась в небольшой коттедж на окраине города, начав новую замужнюю жизнь. Дом торговца шёлком стал мрачным и тёмным местом, погрузившимся в тени, и ей не терпелось поскорее его покинуть. несмотря на плотно закрытые окна и отсутствие сказника, ее не раз пробирало зноб. Порой ей казалось, что ночью рядом в кровати лежит Элис, хотя она понимала, как это глупо. Спокойно заснула Роуэн только в ночь после свадьбы под крышей нового дома. Она была уверена, что тело молодой горничной рано или поздно обнаружат, но его так никогда и не нашли. Ну вот, входите. Повозившись с замком. Мужчина толкнул дверь. Войдя внутрь, Роуэн закрыла нос ладонью. В воздухе стоял кислый запах давно нестиранного белья и позабытых ночных горшков. Стены пожелтели от дыма, а лежавших повсюду роскошных ковров пропал и след. Изысканная мебель, обитая дорогой тканью кушетки, шёлковые занавеси и дубовые серванты исчезло всё. Роуэн не спеша ходила из комнаты в комнату. Точно возвращаясь в те дни, окунувшись в воспоминания из прошлого. Тогда в самом начале она была довольно радовалась, что с ней хорошо обращаются и что она впервые сама зарабатывает деньги. Роу ингордилась своей работой, ей нравилось, что вокруг было столько прекрасных шелков. Но когда она зашла в спальню хозяйки дома, мысли затопили другие воспоминания. Кровь и крики. а затем опустившаяся на дом мертвая тишина Роуэн села на кровать и закрыла глаза хотя счастливое замужество и дети принесли ей много радости Роуэн до сих пор тревожили трагические события минувших лет нередко она лежала без сна с не даемое чувством вины за то что нечаянно запустила цепь событий приведших к гибели ее госпожи конечно другие несли большее ответственности она знала Но всё же не могла до конца простить себя. Роуэн так и сидела с закрытыми глазами, как вдруг ей почудились отдалённые звуки колыбельной, а затем чьё-то присутствие, словно кто-то сел на кровать рядом. Её госпожа. Она пыталась ей что-то сказать. Затаив дыхание, Роуэн силилась разгадать, что же это значило. Затем в мыслях меркнуло видение, то же самое, что и много лет назад. Бледный, точно восковой младенец. Но в этот раз рядом был маленький гробик с серебряной табличкой. И в тот миг Роуэн знала, чего хочет её госпожа. На дубовой лестнице послышались шаги, и Роуэн открыла глаза. Это вернулся торговец. Сейчас вам в самом деле пора уходить. Разумеется, согласилась она, поднимаясь с кровати и оглядываясь в последний раз. Ей придётся вернуться, хотя она и не знала когда, но она должна была проследить, чтобы невинное дитя похоронили как полагается. Ей придётся найти способ покончить с прошлым.